и когда она задернула занавеску, ей стало совсем легко. Конечно же, его здесь нет. У Нормана в голове другой враг. Он придет за Сэмом. Когда Лайл достигла противоположного конца стола и нащупала телефон, она вновь дрожала. Усилием воли она попыталась сосредоточиться, набирая невидимые в темноте цифры телефонного номера магазина. Потом... Она стала ждать гудка, но его не было. Вместо него слышался какой-то повторяющийся звук. Занято? Нет, звук был иной. Что они там говорили о перебоях с энергией? Когда она положила трубку, скребущийся звук снаружи возобновился, хотя она теперь знала, откуда он исходит, но все равно опять сдержала дыхание. Может быть, на сей раз она услышит, что кто-то еще... подъезжает к дому, шум машины, машины Сэма, которая подъезжает к дому и поворачивает, тишина. Если бы Сэм слушал радио в магазине, он услышал бы новости и затропился домой, к ней, но машины не было. Значит, он ничего не слышал и ни о чем не знает. Лайла взглянула на часы. Светящиеся стрелки на циферблате сообщили, что уже восемь. 8 часов, даже если сам ничего не слышал, он же должен был повернуться, бы если только мне нужно больше ни о чём думать, нужно пойти на кухню, достать сказать сумочку и пробраться к задней двери, а потом выглянуть в дверное окошко, посмотреть на дорожку и убедиться, что никто там не стоит. Дорожка оказалась пуста. Лайла медленно открыла дверь к кухне и ступила за порог. Вечерний ветер обдувал ее лицо, пока она осматривала двор, лужайку, дорожку, которую вела на улицу, ничто не вызывало подозрений. Крепко сжав в руках сумочку, она заперла дверь и пошла по дорожке, поглядывая в сторону соседнего дома, погруженного в темноту. Может быть, стоит сказать Демпстерам, пусть Тед довезет ее до магазина? Но тут она вспомнила, что соседей нет дома. Они что-то говорили насчет визита к своей замужней дочери в Ревенсвуде, а те, что живут напротив, уехали утром отдыхать на озеро. Лайла вышла на улицу и остановилась, чтобы окинуть взглядом дорожку, уходившую вправо. Там двигались только тени под деревьями. Но в тени не паникуй, просто смотри во все глаза — Не спеши, тут идти-то всего три квартала. Она снова и снова повторяла мысль на эти слова, однако все же поймала себя на том, что торопится. Тени были всего лишь тенями, вечер стоял тихий, если не считать дыхания ветра, и все были быстрого стукуя каблуков по мокрому асфальту. И тут, свернув на Майн-стрит, Лайла увидела огни машины, которая приближалась слева. Сэм, она остановилась, уже собралась, было махнуть рукой, но это оказался не их универсал, а лицо водителя было ей незнакомо. Наверное, ей все равно стоило помахать, но теперь было уже поздно, поскольку машина скрылась за поворотом. Майн-стрит вновь опустела. Лайла двинулась дальше. Еще один квартал, вот она уже... Подходит к магазину и всматривается в освещенное окно. Но окно не было освещено. Она замедлила шаг и начала вглядывать сквозь стекло в темноту магазина. Не паникуй. Наверное, он просто все запер и вышел через заднюю дверь, чтобы сесть в машину. Лайла направилась по дорожке вдоль здания, ступая медленно и осторожно. Она не сделала и нескольких шагов, как увидела Лайла. Универсал, стоявший за углом дома, его дверцы были закрыты, а водицкое место пустовало, сам не уезжал. Тогда почему не горит свет? Может, где он уснул? А может? И тут ей пришло в голову. Да-да, пришла одна мысль, та, которую она всё время пыталась от себя отогнать. Да-да. В прошлом месяце Сэмбл у доктора Роусона, и ему сделали электрокардиограмму. Ничего серьезного, просто какие-то шумы, не о чем тревожиться. Однако врачи знают не все».